Поедем на войну. В Ачамчире умереть красиво, Солнечная долька на губах, В роще ароматных апельсинов, Гладя, как любимую, автомат. Забыв весь страх, что улицы Москвы беззаконны, Идешь, как будто раздетым, Злое добро невесомы. Поедем на войну. До краины узким коридором, где средневековье закон, И над всеми только пули богом, Но и сам ты с пулями, как бог, имеешь право ответа, А снег московский грязен, опасность в собственном доме, Друг и враг не разделяем, поедем на войну. А в жизни так мало нужно почувствовать себя кем-то, В руке прохладу оружия, запах мужской терпки, В глазах своих мираж дома, в глазах врага по-другому. «Все, поедем на войну!» Наталья Медведева, февраль 2003 года.